Человечность, естественность и благородство, доброта отрождествляются в книгах Семенона с той социальной средой, где сохраняются эти старые патриархальные формы жизни. Имя Гре выступает то, как спаситель обездоленных и несчастных, враг бесчеловечности и хищничества, хозяев буржуазного мира, то, как защитник уютного мещанского мирка, упорядоченного быта мелкой буржуазии, и ее идеологии. В зависимости от того, какой из этих качеств Мегре берет вверх, усиливаются или скудеют реалистические тенденции в творчестве Семенона. Поэтому наряду с интересными социально-разоблачительными и глубоко человечными книгами у него есть произведения ограниченные и слабые. С 1934 по 1938 годы Семенон пишет книги, где Мегре нет. В этих книгах одинокий, незащищенный широкими плечами Мегре, маленький человек гибнет. Сименон пытается вывести других героев-сыщиков, сборники «Маленький доктор» и «Досье агентства Ноль», но детективный сюжет здесь не слит органически с темой социального разоблачения и защиты человечности. Поэтому образы этих детективов не вносят ничего существенно нового в развитие жанра. Зимой 1938-39 года, накануне Второй мировой войны, Семенон вновь возвращает своим персонажам спасителя Мегре. Одна из его книг прямо названа Мегре возвращается. В напряженной предвоенной обстановке сгустились тучи над уютными домами излюбленных героев Семенона. Угроза их существованию стала реальностью. В романах, написанных этой зимой, обостряются конфликты, явственнее, чем прежде, проступает их социальная сущность. И каждое преступление с особой силой вскрывает язвы общественного организма. На первый план выступают те качества Мигрея, которые делают его народным защитником, легендарным персонажем, о появлении которого мечтают миллионы простых людей, предчувствующих тяжелые и драматические испытания. Возвращенный Мегре действует в условиях, где социальные противоречия обострены до резких контрастов. Особенно наглядно, почти графически, представлены эти контрасты в написанной тогда повести в подвалах отеля Можестик. Здесь показано, что одни люди живут наверху, в роскошных комнатах дорогого отеля, другие трудятся в подвалах этого отеля. С одной стороны богатые клиенты, с другой бедные услужающие. Кричащая, наглая роскошь отеля раздражает и Мегре, и автора. мегрэ этого периода ненавидит еще сильнее, чем его предшественник, начало 30-х годов, мир богачей. мегрэ пишет автор, который был и остался плебеем до мозга костей, чувствовал враждебность ко всему, что его здесь окружает. Ярко выраженная социальная позиция помогает ему раскрыть тайну преступления, наказать убийцу и спасти ложно обвиненного Проспера Донжа, скромного буфетчика, который по роду своей работы всегда находится в подвале отеля. Проспер Донж — один из тех, кто обречен быть внизу, в подвальном этаже общественного здания. Чиновник-формалист Бонно готов, не раздумывая, разделаться с Проспером Донжем, обвинив его в убийстве. Он подходит к людям из подвала с меркой жителя верхних этажей. Мегре же видит душевное величие Проспера Донжа, его богатый внутренний мир, его чистоту и благородство расследование преступления выливается в доказательство невиновности Проспера Донже. Негре фактически выступает скорее как адвокат, чем как сыщик. И детективная история оборачивается рассказом о борьбе за человека в обществе в враждебном человеческой личности, особенно находящейся на нижних ступеньках общественной лестницы детективное повествование сливается с социально критическим анализом, потому что метод Мегрэ строится на принципе тщательного изучения характеров, среды, обстановки, что побуждает автора давать точные, запоминающиеся, развернутые характеристики действующих лиц и окружающей их обстановки.